Глава сорок Обряд разрыва. Приветствие родственников, которых под крышей Академии уже не магов, а демонов набралось предостаточно, получилось еще прохладнее, чем в Оролиме. Стайлс или Яр и Лоик стояли нерушимой стеной и скрещенными, как по заказу, руками и ногами. Братья буравили меня грозными взглядами, будто я виновата, что у нашей сестры бракованы истиной. «Что?» поинтересовалась угрожающим тоном, не собираясь признавать свою вину. «Где-где, но тут я точно ни при чем. «Почему ты нам не сказала?» — не выдержал Стайлс, первым срываясь на рык. «Какого тролля попёрлась царос, если говорила?» «Да, теперь понятно, что она все соврала», — махнул рукой Эль, бросая через плечо взволнованные взгляды. «Чего уж говорить о ее глупом стремлении почувствовать свободу?» «Вообще-то, я сестру спасала». «Вообще-то...» — огрызнулся Лоик, забирая из моих рук подаренный им рюкзак. «Мири и нам, сестра. Что за мода взваливать все на себя? Нас пятеро. Ты сначала считать научись, а потом в одно лицо решение принимай». Но... Я растерялась. «А как же истинные пары? Ты сам говорил Самире, что...» «Здрасте. Так это я своей жене говорил о себе, а не о Хейле и этом... этом...» «Мы тебя поняли». Сдержанно улыбнулся Лефан, резко перетягивая все внимание на себя. «А ты что здесь забыл?» Недобро прищурился Ильяр, теряя всю невозмутимость. «Проводил? Давай, до свидания. Без тебя разберемся. Это семейное дело». «Именно поэтому я тут. Соломон моя. Семья». Братья будто бы ростом выше стали, услышав такое незавуалированное признание. «Да что там больше?» Устался от негодования, даже крылья демона за спиной распахнулись. Сделав шаг вперед, заслонила собой новоиспечённого мужа, жутко недовольного моим поступком, но сдержавшего своё недовольство на этот счёт в узде. «Лифан — моя пара, и мы больше не будем говорить на эту тему». «Не будем», — напряжённо кивнул Лойк, разворачиваясь к актовому залу, где обнимались Ева и Олеся. «Пока. Сейчас важно другое». Я поспешила вперед, игнорируя взгляды мужчин, бросаемые друг на друга. Чтобы Тамэль с Лифаном не поделили в прошлом, теперь мы семья. И Лоик прав, сейчас в приоритете исправить то, что натворила сирена в недалеком прошлом. Хейли серотливо сидела в сторонке, наблюдая, как магистр световой магии радуется встрече со своей бывшей студенткой. «Привет!» — осторожно приблизилась я к сестренке. «Ты хоть не будешь на меня кеким спускать?» «Нет!» — Миранда подняла на меня грустные глаза. «Спасибо, Соло. И помоги мне, пожалуйста. Я не переживу, если Алан заберет меня, и если между империями по моей вине начнутся настоящая бойня. Я столько читала. История только-только вздохнула спокойно. Если снова начнутся противоборства, да еще и открытые...» «Ты слишком впечатлительная». Фыркнула я, небрежно перекидывая косу через плечо, будто меня не донимают подобные опасения последние два месяца. «Все будет хорошо. Леся здесь». «И Ева. Ты слышала, Орилк? Она научное светила в области материи. Да Алан слезы замучается утирать, когда Ева станет заменой тебе, как носительница ипостаси. Она мне не нравится», — призналась Миранда, поднимаясь с лавки. «Кто? Ева?» «Нет», — поморщилась сестра. «Ипостась. Она не демон вообще. Какая-то иная сущность. Я из-за этого скатилась по учебе, хотя без нее во дворце могла вытворять такие вещи». Наверное, это потому, что ипостась должна принадлежать магу. Дух путает твою кровь. Не хочу ее. И она противится. Мне даже казалось, что я заболела на первых парах после инициации. А это, скорее всего, моя вина. Я же фантом на тебя набросила. Ощущения после него всегда неприятные. Все равно. Будто я с ней спорю. Взвилась сестра, сердито поджимая губы. Не хочу ее. И пару этой постаси в придачу. Даже в страшном сне мне не виделся такой расклад вступления во взрослую жизнь. — Не надо буянить, — хмыкнула Ева, приближаясь. — Сейчас мы все уладим, принцесса. Магистр принялась расставлять свечи по кругу, явно собираясь поставить заслонку внутри ритуала, чтобы раненая ипостась не дала дёру от нас и действительно не поселилась в какого-нибудь пустого. А таких в Академии будь здоров. Одних первокурсников больше трехсот сосудов. — Леся, — взяла Ева командование на себя. «Становись здесь. Принцесса Миранда сюда. А вы чего замерли?» Отчитала по виду совсем молодая магитресса Рилк четырех мужчин. «По периметру аудитории выстроитесь. Нечего нам на свечке дышать. Да и Алан скоро будет здесь. Как бы мы ни пытались запутать следы Рагмара, а его дракон почувствует, что истинную пару рвут на части. Да не бледней ты, девочка. С тобой все будет в порядке». Мотнула головой брюнетка, подбирая полы мантии и усаживаясь прямо посреди образовавшегося круга. Кому будет плохо, так это ипостаси. Ох, ребята, как же вы мне будете должны. Я с каждого долг спешу в свое время. Даже не надейтесь на душевную доброту простушки. Ева, мы даже. Лесица молчала, получив пристальный взгляд. С тобой у меня отдельный разговор будет умница. Не успела в чужой мир попасть, как нахимичила уже на 20 лет вперед, паразитка. Прости, Ева. Кажется, я уже начинаю уставать от этой фразы. Все, хватит. Поехали. — Леся, сосредоточься на потоках. Следи за плетением материи, осторожно разрывая соединение. Инвалида в качестве ипостаси — это совсем уж подло. — Соломон, держи контур. На тебе безопасность тех, кто учится в Ниме. — Миранда, ты просто приляг рядом со мной и сосредоточись на том, что тебя волнует. — Меня взяли на роль Агнессы в спектакле профессора Дратфона. Робко прошептала сестра, послушно укладываясь на пол актового зала в окружении свечек. — Прекрасный выбор. Начали. Не было никаких песнопений или световых спецэффектов. Только жуткая тишина и сосредоточенная Олеся. Капельки пота катились по лицу сирены, которая, не моргая, смотрела на прикрывшую глаза мире и водила над ней руками, видя то, что нам было не дано. Контур очерченный релк держать было несложно, но только поначалу. Когда в воздухе стала появляться тень, купол завибрировал, и с моих губ сорвалось шипение. Выругаться побоялась. Олеся и так выглядела не очень. Не хотелось сбивать ее внимание. Когда почти изъятая ипостась принялась биться, а выгибаться и что-то мычать, пришел мой черед попотеть. Вытянутые вперед руки задрожали, но рядом появился лифан Точно за моей спиной. Я чувствовала его. Он не касался меня, однако его сила сначала постепенно, а потом очень быстро принялась вливаться в меня, насыщая и предоставляя резерв теневого в мое полное распоряжение. С такой подпиткой удерживать контур ничего не стоило. Никаких усилий. Как дышать или моргать? Внезапно Хейли закричала, знатно меня напугав. Все. устало покачнулась Леся, опираясь на своего вовремя подоспевшего мужа. «Готово!» «Ничего подобного!» — строго заверила нас Ева, помогая подняться Миранде, чтобы вытолкнуть ту в объятия старшего брата. «Теперь нужно ее поместить в меня!» «Ты точно уверена?» Мне было стыдно, но я не могла не спросить. «Точно вариантов-то нет, слышите!» Как по заказу над головами пронесся знакомый гром. Уже второй раз. Стайлс подорвался на выход. Нужно созвать магистров для защиты. Заканчивайте спокойно. Алан сюда попадет только через мой труп. Вот это меня пугает больше всего, выдохнула Ева, поворачивая голову к лесе. Сирена, последний рывок. Давай. Сейчас будет проще. Дух ищет сосуд, пусть я вижу сему и неприглядным носителем. Подтолкни и постась! «Внуши, и что другого выхода нет». «Сейчас», — прошипела Леся побелевшими губами. На этот раз без вспышек не обошлось. Обретение духа всегда отличалось яркостью и уникальным слиянием магии. Но слияние Евы с истинной парой главного дракона Цароса заслуживало отдельных восторгов. Фиолетовый свет сменял золотой. Цвета приятно сливались, перемешиваясь искрящимися бликами, пока не бахнул взрыв, разметавший всех свидетелей в разные стороны. Я и Леся не упали только потому, что за нашими спинами скалой стояли мужья. Частицы пепла медленно опадали. Мне жутко хотелось проверить, как там Рилк, но я предпочла дождаться, пока остатки магии уймутся и погаснут окончательно. Ева поднялась высокой тенью на фоне получившегося тумана. Свечи истлели, оставив после себя только желтые непонятные фигуры воска, поэтому разглядеть женщину возможность не предоставлялась, пока она сама не вышла на тусклый свет на стенный бра. Ничего нового в магистре световой магии я не нашла. Такая же очаровательная брюнетка, какой Рилк была и до процедуры инициации. Получилось? С сомнением спросила я, выискивая хоть какие-нибудь признаки успеха.